Глава 16. Доктору Хейзу, по-видимому, и впрямь очень хотелось заполучить мою и Чарли кровь. И это обстоятельство заставило меня отправиться в библиотеку, чтобы отыскать там все книги, где говорилось об устройстве человеческого сердца. Если врачам так нужна наша кровь, рассуждал я, значит, с ней непременно должен быть связан какой-то секрет. С тех пор каждый раз, как мне попадалась книга, в которой хотя бы упоминалась о строении сердца или особенностях крови, я прочитывал ее всю. В ту пору я перечитал довольно много весьма специфической литературы, но ответов на свои вопросы так и не нашел. во всяком случае, не на все. Однажды, когда я сидел в читальном зале в окружении почти десятка медицинских книг и справочников, наша библиотекарь Шмиссойбек Легонько похлопала меня по плечу и сказала: "Вы действительно собираетесь прочесть все эти книги, молодой человек?" "Да, мэм", ответил я, стараясь не поднимать головы, поскольку мое лицо было покрыто безобразного вида прыщами. "Могу я поинтересоваться, зачем вам это понадобилось?" "Я я изучаю сердце". Мисс Свейбэк с сомнением покачала головой. Я не вчера родилась молодой человек. И она улыбнулась всезнающей улыбкой взрослого, который полагает, что видит тебя насквозь. Так зачем вам понадобились эти книги, спросила она все с той же улыбкой. Я хочу вылечить Эмму. Ну, когда вырасту. Я должен знать, как зашить дыру у нее в сердце. «Ну, конечно. Библиотекарша усмехнулась. Так я и поверила. В общем, так, молодой человек, не надо вешать мне лапшу на уши. Я отлично знаю, зачем вам понадобились эти книги. Когда прочитаете все, поставьте туда, откуда взяли. Я не собираюсь заново расставлять по полкам два десятка томов только лишь потому, что кому-то захотелось взглянуть на кое-какие картинки. Я не совсем понял, что она имеет в виду, но сказал как можно более вежливо. Хорошо, Мэм. А неделю спустя Когда я прочел все эти книги и вернул их на место, и когда мисс Суэйбек убедилась, что со мной у нее не будет проблем, библиотекарь стала помогать мне разыскивать необходимую литературу и даже заказывала кое-какие справочники по межбиблиотечному абонементу аж из Флориды. Мисс Суэйбек, впрочем, была не единственным человеком, которому мое увлечение казалось странным. Мои родители были абсолютно убеждены, что я спятил. Но когда мои школьные отметки по естественно-научным дисциплинам изменились с посредственно с минусом на хорошо с плюсом, отец и мать перестали донимать меня вопросами и договорились, чтобы мисс Свойба отвозила меня домой, если я задерживался в библиотеке допоздна. Люди восхищаются гением Моцарта, который, как считается, написал музыку к колыбельной «Ты сияй, звезда ночная, когда ему было три года, а свою первую симфонию сочинил в двенадцать. Да, разумеется, он был гением. Но если взглянуть на это под иным углом зрения, получится, что Моцарт просто очень рано понял, для чего он был рожден. Вот собственно и все. По какой-то неведомой нам причине ему было отпущено больше музыкальных способностей, что сделало его немного другим. И Моцарт догадался об этом, и поэтому еще на старте получил солидный гандикап. Разумеется, он был блестящим композитором, но суть не в этом. Суть в том, что Моцарт узнал об этом и начал сочинять музыку. Результат, как говорится, всем известен. Я, конечно, не Моцарт, и мне предстояло очень много работать, чтобы чего-то добиться. Однако я никогда не сомневался, для чего я появился на свет. Лишь много времени спустя я стал спрашивать себя, не ошибся ли я. Но тогда мне достаточно было одной мысли об Эмме, о её больном сердце, которое из последних сил разгоняет кровь по ее анемичному бледному телу, чтобы вставать ни свет, ни заря и ложиться, когда все мои сверстники давно спали. Довольно скоро я обнаружил, что мои самостоятельные занятия в библиотеке и в других местах занимают намного больше времени, чем уроки в школе, но меня это устраивало. С жадностью выискивая и запоминая любую информацию, которая имела бы отношение к сердечной деятельности и системе кровообращения, я довольно скоро смог нарисовать себе весьма подробную картину того, что ежеминутно и ежесекундно происходит в человеческом организме. Сначала густая синевато черная бедная кислородом венозная кровь поступает в сердце, которое, сокращаясь, направляет ее к легким, где происходит газообмен. Кровь выделяет накопленный углекислый газ и обогащается кислородом, превращаясь из темной в ярко-алую пузырящуюся жидкость. Из легких эта кровь возвращается в сердце, которое вновь сокращается, направляя ее ко всем органам тела, для которых содержащийся в крови кислород является главным и единственным горючим, без которого они не могут существовать. И все это происходит не один раз, а больше ста тысяч раз в сутки. Это настолько меня поразило, что я размышлял над этим не один день, и в конце концов все же сумел понять суть этого процесса. Не его физическую анатомию, а именно суть Пока сердце бьется, человек живет. Когда оно останавливается, человек умирает. Все оказалось предельно просто. Настолько просто, что я в недоумении покачал головой и заплакал. Пока сердце бьется, человек живет. Еще за три лет до Рождества Христова древние китайцы называли сердце императором Среди всех человеческих органов с тех пор прошли века, в течение которых люди тратили свои жизни на поиски Святого Грааля, источника вечной молодости или центра вселенной. Когда-то я их понимал, но теперь перестал. Зачем искать так далеко, если самое важное здесь, рядом, бьется в груди каждого человека? И чем яснее я это осознавал, тем Ближе, как мне казалось, я подходил к тому, чтобы исцелить Эмму. Положив руку на грудь, я внутренним взором заглядывал в себя и шептал: "Жизнь там, где течет кровь".